Глава 23. 16 октября 1943 года. Чернобыль. Край солнца провалился за кромку горизонта, и будто бы по команде слева от него в небо взметнулся клочковатый гриб разрыва. Потом донесся грохот, оглушительный, несмотря на большое расстояние. Лейтенант Андреев достал свою флягу и второй раз за этот бесконечный день пустил ее по кругу. Горячий спиртовой ком оцарапал горло, мягко опустился в желудок. Я прикурил, закашлялся, вытер заслезившиеся глаза и увидел, что Андреев, он же Чапай, в упор рассматривает меня сквозь дым. «С вами пойду», — говорю ему. «Мы знаем», — отвечает он. «Надо проверить, получилось ли, да и вообще...» «Проверить, кстати, можно сразу. Хирург предупреждал, что на обратном пути через временной канал мы должны встретить сами себя. Это будет означать, что мы возвращаемся в измененную реальность». «Почему это?» – удивляюсь я. «Мы шли из того мира, где катастрофа, а будем возвращаться в другое, который создали своими действиями, поэтому должно образоваться два параллельных канала». Со стороны реки прилетает раскатистый грохот канонады. Мы одновременно поворачиваем головы. С холма открывается прекрасный вид, тонущий в осенних садах поселок, поле, еле видная щетка деревьев на берегу. Из общей канвы выбивается только разросшееся на полгоризонта облако взрыва. Ну что ж, значит, Попов добрался, это хорошо, значит, с этим делом тоже разобрались. Я смотрю, как с кончика папироса тянется, похоже, на паутину нить дыма, а перед глазами проплывает лицо полковника Мощина, шефа, человека, вытащившего меня с улицы, воспитавшего фактически усыновившего. И сидит за своим столом в углу кабинета сансаныч смотрит очень серьезно, как всегда, когда готовится сказать что-то банально глубокомысленное. А потом понеслись воспоминания, лёгкие, как этот сигаретный дым, солнечный день в сквере, радуга над Москвой рекой, наполненная запахами столовой с облупившейся штукатуркой, ёлка, торчащая с сугроба, ряды бритых детских голов на торжественной линейке, плац, полный солдат. Промелькнули и исчезли. Осталось только одно — её лицо, склонившееся надо мной на фоне звёздного неба. «Обещание надо выполнять», — заявляю я. «Не понял», — переспрашивает чекист. «Неважно». «Скажи мне, Опер». Чапая глядит из-под лоба, поглаживая пальцем усы. «А ты ведь это давно придумал, да?» «Ты о чем?» — уточняю я, хотя уже догадался. «Ну, паровоз заминировать и к немцам отправить». «Давно», — соглашаюсь я. Практически сразу, как узнал, что он к их позициям ходит. «Ну да», — тянет Чапай. «Военная хитрость». «А что?» «Уверен, что имел право посылать старика». «Уверен», — киваю я. «Потому что откажись он, я сам повел бы этот паровоз, понимаешь?» «Понимаю», — помедлив отвечает Чапай. «Мне кажется, что за эти пару месяцев я вообще начал вас понимать». «А я другого не понимаю», — сообщает чекист. «После всего, что тут, объясни мне, Опер, как мы могли страну просрать?» «Они не просрали», — отвечает Чапай. «Они в этом году на границу с СССР выйдут, а там и до Берлина недалеко, а там и просрали». Закат еще дотливает на небе, но внизу уже растекаются сумерки. Темный силуэт чекиста выделяется на фоне светлой бетонной площадки. Он пятится к нам, взбирается на пригорок, разматывая на ходу катушку с проводом. «Надо отойти чуть в сторону», — прикинув расстояние до ворот, говорит он. «Мы шагаем по высокой шуршащей траве. В душистом воздухе витает еле ощутимый пороховой привкус. Далекая канонада затихла, и вместе с ночью на землю опустилась тишина. Перед нами расстилается уходящая в темноту степь. Чекист останавливается, но забывший Чапай идет и идет вперед, цепляя ладонями изогнутые метелки ковали. «Эй!» — окликает его напарник. Чапай возвращается к нам, отсюда не видно входа в тоннель, заметен только изгиб холма, сторчащий на нем треногой. Не глядя, чеки соединяет клеммы. Спустя пару секунд земля под ногами содрогается. Со стороны тоннеля прилетает протяжной грохот, сверкает багровый отблеск. Я вижу, как медленно заваливается на бок вышка, да и сам холм вроде бы неспешно оседает, будто сдувается. Грохот плавно, нехотя замолкает. Прямо перед глазами в гуще травы вдруг возникает еле заметное свечение. Оно быстро наливается жаром, пятно света растекается во все стороны, как лужа. Чекист отскакивает, Чапай дергает меня за собой. Вовремя, в следующее мгновение, сухая трава вспыхивает, почти сразу из центра пламенной лужи в небо выстреливает острый факел огня. — Что это? — кричу я, перекрывая орёв пламени. — Аномалия! — кричит в ответ чекист. Лицо его освещает кровавые блики, он смотрит на меня тревожно, но в то же время с какой-то детской радостью. «Ну что, валим?» — раздается крик Чапаем. «А за снарягой заходить не будем?» «Брось, надо будет новую, справим, но, надеюсь, не понадобится». «Ну, пошли!» — соглашается чекист и дергает меня за плечо. Мы идем по ночному полю, вверху переливаются звезды. Внизу мечутся какие-то тени. Пару раз мне вроде бы мерещится высокий человекоподобный силуэт, но я не уверен, слишком темно. Рядом шагают напарники, шуршит трава под сапогами, с чуть слышным треском рвутся стебли. Куда идем и сколько еще идти, я не знаю, но чувствую, что так надо. Амулет в руке наливается теплом, сквозь сжатые пальцы пробивается мягкий розовый свет. Замечаю, что правый кулак чекиста тоже наполнен огнем. Поворачиваясь к Чапайу, внезапно обнаруживаю, что за ним уже нет ночной степи, там клубится какой-то темный дым. Я невольно замедляю шаг, но крепкая рука Чакиста подпирает меня в спину, не позволяет снизить темп. Светлеет цвет идет со всех сторон. Кажется, начинает светиться сам этот туман, и вот мы уже движемся внутри дымного тоннеля. Стенки его подвижны, они волнуются, текут, переливаются, эти завихрения сопровождаются сухим электрическим треском. Со всех сторон туман, и под ногами уже нет травы, мы движемся по идеально ровной поверхности. Уши закладывает, как при наборе высоты. Воет ветер, но воздух совершенно неподвижен. И вдруг впереди появляются они. Три фигуры будто бы проступают сквозь туман. Я вижу, как всем телом вздрагивает чекист, как Чапаев скидывает руку в приветствие, но тут же отдергивает сам себя. Они оборачиваются ко мне в глазах восторг. Получилось. Получилось, но я не чувствую по этому поводу никаких эмоций. Они идут на нас, и мы идем на них. Они экипированы очень странно, шлемы будто отлиты из бакелита, что-то типа подогнанных под фигуры тела грек серыми пластинами на груди, узкие штаны заправлены в высокие шнурованные ботинки. Видимо, там, в будущем, так выглядит форма солдат. Они двигаются быстро, но не спешат. Я узнаю Глока, хоть видел только его труп. Молодое худощавое лицо, очень правильное, четкое, очерченное. Такие лица рисуют комсомольцам на агитационных плакатах. «Не вмешивайся, не пытайся поменять», – звучит в голове голос Чапая. «Мы равняемся, они тоже видят нас, но, разумеется, тоже знают правила игры». Глок осматривает пространство за нами, переводит взгляд на меня. Чапая с чекистом из прошлого скупа кивает на и отходит. «Мои спутники отвечают таким же экономным кивком». И тут же идут дальше, замирает поодаль. Мы с Глоком стоим разделённые только еле заметной дымной преградой. Мы понимаем друг друга без слов. Крутится дым, завивается вокруг, скрадывает контуры тех, кто нас ждёт. Так мы и стоим, трое с той стороны, трое с этой. Сквозит туман над головой, потрескивает. Мы молчим. О чём говорить? Рассматриваем друг друга. То ли секунды, то ли неделю. Время относительно. Стоит Чапай, усатый, кряжистый, весёлый, морщинки в углах глаз. Стоит чекист, грудь колесом, румяные щеки массивный подбородок с ямочкой. И Глок, совсем не похож на себя мертвого, с умным, подвижным взглядом. За какую-то долю секунды он все понял. Я прочитал это в его глазах. Я медленно распускаю петлю вещмешка, достаю потрёпанный дневник. «Узнаешь?» Глок, помедляв секунду, вытаскивает из ранца свой дневник, такой же, как и у меня. Открывает на последней странице, быстро пишет что-то и вырув лист, протягивает мне. Проходя через разделяющую нас дымку, бумага съеживается, желтеет, ветшает. Осторожно, беру листок. Глок кивает, поднимает руку с растопыренными пальцами, губы его шевелятся. «Доброй дороги», — говорю я, повторив жест. А потом мы уходим, и они уходят, противоположные стороны. А не туда, где осенью 1943 года по реке Припять расположился фронт, а мы... Прямо посреди пути матовой спиралью завивается большая туманная воронка. В нее ныряет чипай, следом исчезает чекисты я остаюсь один. Перед тем, как шагнуть в мерцающую белизну, осторожно разворачиваю пожелтевший от старости листок, который протянул мне глок. На нем всего одна выцвевшая строчка, написанная знакомым почерком. Ельск, улица Ленина, 15. Ольга.